Глава 55 Путешествие, поразмокшее от дождя лесной дороге, казалось, длилось целую вечность. Тяжелый берг панцир упорно карабкался по бездонной колее, выползая на сухие участки и снова до половины проваливаясь в грязевую жижу. Сидевшие на броне солдаты из отряда прикрытия нажрались какой-то дряни и спали, пристегнувшись ремнями к спинкам скамеек. Дождь ручьями стекал по их прорезиренным плащам, и когда Джим выглядывал в смотровое окно калышущейся в так движением машины, бойцы казались ему странными растениями, не ведь как укрепившимися на спине бронированного монстра. "Почему дорога такая плохая?" спросил Лу у штандантер фактора который, как верный слуга, следовал за адмиралами повсюду. Кроме него, Джим и Лу в довольно просторной каюте компании Берпансера Находились еще три офицера-танкиста. Они смотрели на адмиралов, как на кумиров, и ловили каждое их слово. «Дорога плохая», – начал отвечать Квардли, и тут же зевнул. «Дорога плохая, потому что по ней прошло уже не меньше десяти тысяч танков». «Так много», – удивился Лу. Однако, чтобы выглядеть в глазах незнакомых офицеров более солидно, поправился. «Я хотел сказать, неужели вы думаете, что на взятие этой крепости...» нужно пригонять столько техники а сколько же вам нужно адмирал пряч издевательскую улыбку поинтересовался штандантер фактор ну упокосился на джима однако тот почти все время смотрел в узкое окно и совсем не разговаривал думаю что будет достаточно половины перед генеральской атакой мы с адмиралом джимом еще раз обсудим этот вопрос и думаю что он меня поддержит мы организуем резервы да мы наверняка организуем резервы ибо «Лу, заткнись!» – тихо сказал Джим, которому надоела эта болтовня. «Да, вот таким образом!» – закончил свою речь Эрвиль. Последовала недолгая пауза, а затем раздался душераздирающий крик одного из офицеров. «Да здравствуют адмиралы Эрвиль и Джим! Слава героям Империи!» «Слава героям Империи!» – фором проорали трое младших офицеров. Этот дикий шум вывел Джима из тупого онемения, и он, непонимающе оглядевшись, спросил. «Что случилось?» э в общем-то, ничего, адмирал», — ответил Квардли и снова зевнул. «Извините, адмирал, ничего не могу с собой поделать, как падаю внутрь Берпанцера, сразу же начинаю зевать. Я ведь в этих стальных дудках столько проспал». Квардли потянулся, и его узловатые конечности затрещали так, будто их кости дробили в пыточной машине. «Неожиданно, да?» — хохотнул он они поесть ли нам господа офицеры скука какая нужно было бы хоть кино взять можно и поесть согласился джим а после еды предлагаю посмотреть карты в дурочка тут же откинулся кварли и энергично потерк ладони я говорю о военных картах необходимо приготовиться к сражению ведь это не шутки а я разве говорил что шутки просто никаких карт мы не взяли «Это почему?» – изумился Джим. «Потому что все уверены, что вы, такие герои, как адмирал Джим и эрвиль снесут врага безо всякой подготовки. На то вы и военные гении!»